Глава 7 Ему повезло. Мэри с соседкой Забыла до Диани по лестничной клетке оказалась дома и незамедлительно открыла дверь, высунув обвязанную платком голову. В шапке ее коротко стриженных густых кудрей просвечивали серебряные нити. За линзами очков суетливо бегали ярко обведенные глаза. В руках она держала лохматого пекинеса. Извините, что в дом не приглашаю сказала она, когда лейтенант показал ей свое удостоверение. «У меня не убрано». «Ничего страшного, Колбатона Мэри, я задам вам всего несколько вопросов. Для следствия любая информация может оказаться важной. Милейшая у вас собачка». «Это не собачка, а пес». «Что, мальчика от девочки отличить не можете?» Песик по кличке Буба посматривал на лейтенанта веселыми черными бусинками и норовел лизнуть его в нос. «Итак, когда вы последний раз общались с вашей соседкой?» «Мы не общаемся», — хриплым голосом сообщила женщина. «Почему?» «После смерти мужа я и знать ее не хочу. То есть не хотела». Во что, имелись причины для личной ненависти?» «В прошлом году умер мой муж, царство ему небесное, оставив меня вдовой. Он никогда не болел, ну, почти никогда». Не знал даже, где районная поликлиника находится. Да и люди, мы еще не пожилые. А за недолго до смерти попал под сильный ливень и промочил ноги. Несколько дней после этого он тяжело кашлял и все время хватался за грудь. А потом так ослабил, что не смог встать с постели. Я перепугалась, вызвала врача. Тот сказал, что это самый обычный бронхит. Выписал какие-то таблетки и порекомендовал принимать ванны с морской солью. Честно говоря, я так и не поняла, почему морские купания полезны, а промокшие ноги вредны. Мой бедный муж умер через три дня от воспаления легких. Опустив пекинесса на черный резиновый коврик у входа, она оперлась о косяк двери и, театрально зажав платком рот, закашлялась. "Ну теперь вот и я болею», — продолжала она. Доктор диагностировал тот же самый недуг, что и моего бедного мужа. Вам не кажется это подозрительным? Знаете, вот я голову даю на отрез, что это джада, клянусь могилой мужа. Какой еще джада? Ну, то есть порча, которая должна извести мою семью. В ее словах слышался испуг. Мне и лекарства совсем не помогают, кашляю почти без перерыва. Вот как? Задумчиво проговорил лейтенант. Вы что, не верите в порчу, в склаз, в привороты и сны, а? Неожиданно спросила она. — Кто его знает, — признался он, — я вот черных кошек не люблю и верю, что когда-нибудь наступит конец света. — Значит, вы хотите сказать колбатону Мэри, что кто-то мог желать зла вашей семье или лично вам? — Не кто-то, а она. Это проклятая ведьма. Соседка со злостью ткнула пальцем в опечатанную железную дверь напротив. Но, слава богу, пришел ее день и воздалось за все. — Но почему? Что вы ей такое сделали?» «Клянусь, ничего особенного». Мэри пожала плечами. Все началось из-за ее любимой цветочной клумбы с розовыми кустами во дворе, которую, как она считала, испортил наш пес, превратив ее в туалет. Потом было разбитое окно. Сын с мечом играл. Но ведь этого ей не понять. Своих детей-то нет. А еще она обвиняла нас в том, что мы режем ее веревки и крадем развешенное на них белье. На кой черт сдались мне ее шелковый пеньюар и розовая чепуха с кружевами, к тому же испорченная прищепками? Для кого мне их надевать? Любовников у меня никогда не было, не то что у этой. Она вновь ткнула указательным пальцем в дверь напротив, и когда лукавая усмешка скривила ее губы, лейтенанту забрела в голову мысль, что эта с виду порядочная одинокая вдова была скопищем тайных пороков и странных увлечений. «Подождите-ка, колбатону в мэри. Он удивленно приподнял левую бровь и недоуменно посмотрел на соседку. «Но если вы не касались ее белья, тогда откуда вы знаете, что оно было испорчено прищепками? Как это вам удалось издалека рассмотреть его и во всех подробностях?» Женщина явно насторожилась. У нее перехватило горло, и ей пришлось прокашляться. «Послушайте, молодой человек, чего вы от меня хотите?» спросила она поникшим голосом и скрестила руки на груди, осознав, что только что была поймана на лжи. Ну хорошо, давайте одели, примирительно предложил лейтенант, а соседка согласно закивала. Вы упоминали любовника и забыла да до дяди. Что вам известно об этом человеке? Какие у них были отношения? Эх, Каира, котцо. Какие могут быть отношения между старухой и молодым мужчиной? Сперва, когда у них тогда начался роман, они, это наша француженка со своим пижоном, расфуфыренные ходили везде под ручку, как новобрачные. Когда выходили с подъезда, он всегда смахивал невидимую пылинку с рукава своего сшитого на заказ светло-бежевого костюма и, заметив меня в окне, слегка приподнимал фетровую шляпу. Потом они такие радостные садились в поджидающее их такси и отправлялись то на концерт, то в ресторан, Было видно, что большего счастья для Беллы не существовало. Возбужденно тараторила соседка, даже не останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Но через месяца, наверное, два или чуть больше стало происходить что-то странное. Бела молодела и свежела прямо на глазах. Лицо ее стало гладким, как у фарфоровой куклы. Ни одной морщинки не найдешь, как ни старайся. А бедный Давид, наоборот, день ото дня терял свою красоту и старел. Таял, как снег по весне. Вот вы когда-нибудь наблюдали за пауком? Как он сосет кровь из поименной мухи? Как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапок. Вот так и она высасывала соки из своего... Как это называется? Бойфренда. И все не могла насытиться. Но я же говорю, ведьма. Она есть ведьма. Господи, спаси сохрани. Мэри перекрестилась и, сжав губы, многозначительно взглянула на лейтенанта. А еще, знаете, в последнее время они так часто ругались, но всегда шепотом, чтобы никто не услышал. Была читала ему нравоучения, упрекала его, что он не работает, живет за ее счет, устраивает попойки с друзьями и проигрывает в казино. А он ей в ответ «Ах, значит, тебе денег для меня жалко, да?» А неделю назад было заметила след чужой губной помады на воротнике Давида. Она стала обвинять его в измене, обзывала Донжуаном, бегающим за каждой юбкой. Он, конечно, огрызался, говорил Ты уже достала меня со своей ревностью. Мне не в чем оправдываться. С этой дурочкой у меня ничего не было. Мэри Картина сплеснула руками, увлекшись рассказом и начисто позабыв о своем кашле. Поток ее красноречия было не остановить. Тот скандал закончился слезами. Прости, прости, Давид, только не уходи. У меня ведь ничего не осталось в жизни, кроме тебя одного. Хорошо, хорошо, я все сделаю, как ты скажешь. О, боже, нет, неужели все кончено? С рыданиями вырывалась у Беллы. Боялась, видно, что он устроит свою жизнь где-то в другом месте. Но он оттолкнул ее, выскочил на площадку, бледный, с черными кругами под глазами, с таким грохотом хлопнул дверью, бах! И весь дом трясся, и бум-бум-бум-бум! Сбежал вниз по лестнице. «Минутку!» Поднял руку лейтенант. «Откуда вам все это известно, на Мэри? Вы что, простите, подслушивали под дверью?» «Я...» «Да за кого вы меня принимаете?» Округлив глаза, соседка изобразила притворное возмущение. Вами я клянусь, у меня и в мыслях ничего такого не было. Просто, понимаете, дом старый, дореволюционный, все слышно. Будто с ними в одной комнате сижу. И потом я как раз в ту минуту выносила мусор. А он выскочил из квартиры, как ошпаренный. Меня чуть с ног не сбил». «Вы считаете, что он, этот Давид, мог быть причастен к убийству?» «Чего не знаю, того не знаю, генозвали, Не буду на себя грех брать», — покачала головой женщина. «Но учитывая его поведение и то, что они ругались...» «А накануне вечером вы случайно не слышали каких-нибудь странных или подозрительных звуков за дверью забыла? поинтересовался лейтенант. «Эй, что я могла слышать? Там, наверху у этого дегенерата Гии, шумное пурмарили было». Ну, как обычно, супрой, тамадой, вином. В этот момент Лада вспомнил грузинскую пословицу. «Один грузин — это тамада, двое грузин — обязательно драка, три грузина — уже парламент». И заулыбался. «А что это вам так весело, а?» — продолжала Мэри. «Были бы вы на моем месте. Знаете, как громко у них музыка играла. Потом хором пели Мравалжамир Жамир» и «Харихралы». До да глубокой ночи кутили. Слава богу, хоть без пьяных разборок обошлось. А то всякое бывало. Понимаете, отец у этого гии был пьяница. Это у него в генах. Потому от него жена сбежала. Вы же знаете, как у нас в Грузии говорят. Здравствуй, водка, прощай разум. Короче, сумасшедший дом какой-то. Совсем совесть потеряли, забыли, что люди отдыхать хотят. Мне полночи глаз не сомкнуло, давление подскочило. «Ну, тогда, значит, вы могли заметить кого-нибудь, кто входил или выходил вчера вечером из ее квартиры?» «Значит так», — стала припоминать Мэри. «От той трескотни у меня голова разболелась. Хотела подняться и разорвать их всех на куски. Как-никак, а было уже почти 10 часов вечера. Я открыла окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Сердце так бешено колотилось. И знаете что?» Загадочно понизив голос, спросила она. Я вдруг вижу, из подъезда выскочил мужчина в шляпе. Что за мужчина? Навострил уши Лада. Вот и я присматриваться стала, но он не из наших. Разглядеть его как следует не смогла, потому что на глазах были солнечные очки. Я еще подумала, что у него проблемы со зрением. Ну не дебил же, чтобы носить в вечернее время очки от солнца. М -м, интересно. Что этот малолитражка был одним из собутыльников Гии. То есть я хотела сказать «дружков», но нет, все они умеют пить как надо, пока не высосут все вино до последней капли, не встанут со стола. Вот что, на Мэри, вы мне подробнее расскажите о том человеке. Какого он роста, широк ли в плечах, какая походка? Может, еще что-нибудь вспомните, чтобы мы составили словесный портрет? Роста он был, как мне показалось, высокого. А походка? Она пожала плечами. Не знаю. Очень быстрая с какими-то манерами. Я даже подумала, что он, небось, фирма. Почему? Что в нем было такого необычного? Ну, не знаю. Просто наши местные так не ходят. А как он ходил? Был в шортах вместо брюк. А на босых ногах сандалии. Грузинский мужчина такие не наденет. Да, вспомнила. В руках он держал чемодан. Такой, знаете, черный. Как он называется? Дипломат, что ли? «Значит, говорите, было уже почти десять вечеров, когда вы его заметили?» «Получается, что да, как раз новости начались по телевизору». Чуть подумав, ответила соседка и приняла деловитое выражение лица, как человек, сообщивший значимую вещь, а потому тоже являющийся важной персоной. «Написать того человека сможете?» С надеждой спросил лейтенант. «Он со спины был чем-то похож на Давида, ну, то есть на любовника ее». Мэри кивнула в сторону двери, где проживала убитая. А вот спереду нет. «Что значит спереду нет?» Хмуря лоб, силился понять лейтенант. Какое у него было лицо? Какие-нибудь особые приметы? Шрамы, родимые пятна? Может, у него был нос с горбинкой? Ну, лицо было обычным. С усами и с бородкой. Задумчиво произнесла она. «А говорите, что не разглядели». Соседка пожала плечами. Больше лейтенанту не удалось выжать из нее ничего. Он постоял несколько секунд на лестничной площадке, а затем устремился этажом выше, в привычном для него со школьных времен темпе, перешагивая сразу через несколько вытоптанных до блеска ступенек, едва касаясь кованых витиеватых перил, через ажурные узоры которых пробивался солнечный свет, рождая причудливые тени.